Собака отлетела в сторону, ударилась балку и бездыханная сводилась на землю. Махмуд довольно улыбнулся, когда из дома выскочил человек с ружьем в руках. Он был в майке, в брюках и в тапках на босунок. Редкие рыжеватые волосы прикрывали покатый череп. «Уходите!» — нервно кричал он. «Убирайтесь отсюда!» Махмуд поднял руку. «Убери ружье, Касым!» — коротко приказал он. «Убери ружье!» «Этот человек пришел с тобой поговорить». «Убирайтесь отсюда!» — закричал еще раз Касым. «Иначе я буду стрелять!» Махмуд посмотрел на застывшего Рустама, который не знал, что именно ему делать, и, усмехнувшись, пошел на несчастного. «Стой!» — перезарядил ружье Касым. «Стой! Иначе я буду стрелять!» Махмуд продолжал идти на него. «Стой!» — уже умоляюще попросил несчастный. «Иначе я буду в тебя стрелять!» Он чуть опустил ружье, но когда Махмуд был в трех шагах от него, все-таки выстрелил. Именно в этот момент Рустам достал свой пистолет. Махмуд чуть дрогнул, пуля прошла по касательной, задев ему бедро он дотронулся рукой до бедра поднял ладонь она была в крови он взревел и сделав два тяжелых шага выхватил ружье из рук хозяина дома ударив его прикладом в грудь казым отлетел на несколько метров махмуд отбросил ружье и тяжело дыша повернулся к рустаму чего ты ждешь гневно спросил он добей этого ссылки на сына Рустам поднял пистолет. «Я заплачу, я все заплачу!» — бормотал тот, закрыв глаза от ужаса. «Добей его!» — поморщился Махмуд. Сорона оказалась болезненной, хотя и довольно легкой. Рустам колебался. «Папа!» — вдруг выскочил из дома девочка. «Лед 12 папа! Что случилось? Кто эти люди?» Рустам замер. Девочка подбежала к отцу. «Добей его!» — закричал Тимея от гнева Махмуд. Девочка наклонилась над приподнявшимся отцом и обняла его. «Стреляй!» — крикнул Махмуд. Рустам опустил пистолет. «Суткин сын!» — поморщился Махмуд, делая несколько тяжелых шагов к нему. Он отбросил Рустама своей короткой лапой. Тот упал на землю, выронив пистолет. Махмуд поднял его. «Подожди!» — закричал Рустам. «Там же ребенок!» Вместо ответа Махмуд сделал шаг вперед, целясь в голову сидевшего на земле Касыма. Тот пытался отстранить дочку, но она не отходила от отца, прикрывая его своим телом. Отец все-таки пытался отбросить от себя ребенка, когда Махмуд поднял руку. «Нет!» — закричала девочка, прозвучал выстрел. махмут недоуменно обернулся, в испуге сдрогнули Касым его дочь. Рустам, держав в руках ружье, он выстрелил из него в Махмуда, попав ему прямо в сердце. Сила жизни в этом мощном теле была настолько велика, что Махмуд простоял на ногах еще несколько секунд, и лишь потом грохнулся на землю, словно подрубленный колосс. русстан слишком хорошо стрелял, чтобы не попасть в такую мишень. «Что наделали?» — испуганно сказал Косым, забыв о том, что случилось всего лишь мгновение назад. «Как вы могли сделать такое у меня в доме?» «Молчите!» — крикнул на него Рустам. «Быстро закройте входную дверь на улице и молчите! Быстрее!» Косым недоуменно взглядел по сторонам, тогда Рустам сам подскочил к калитке, закрывая ее. Потом подбежал к убитому Махмуду, поднял пистолет. «Тебе нужно быстрее отсюда уходить!» — крикнул он Косыма. «Иначе здесь скоро появятся другие головорезы Курбана!» кто вы такой поднялся на ноги Косым. Девочка громко плакала. «Это не важно. Нас послали убить тебя!» — пояснил Рустам. У тебя в только несколько минут. Убирайся отсюда и спрячься где-нибудь хотя бы на два-три дня. Косым быстро закивал головой и, схватив девочку в охапку, бросился к выходу со двора».